Глава 24 четвёртая. Амир. Утром следующего дня я получаю сообщение от Саида о том, что новый крупный клиент будет ждать меня к обеду для подписания соглашения, на составление которого ушло несколько недель. А поскольку он находится в другом городе, выезжать нужно прямо сейчас. Удивляет одно... На эту встречу должен был ехать мой брат, но решаю ни о чем его не спрашивать. В последнее время у Саида прибавилось забот, благодаря одной девушке, опеку которой возложили на него до момента ее совершеннолетия. Ее отец и Саид являлись давними партнерами и друзьями, а пару недель назад в результате несчастного случая мужчина погиб, оставив моему брату в завещании не только имущество, но и свою дочь в придачу. Возвращаю мобильник на прикроватную тумбу и, перекатываясь на другой бок, утыкаюсь взглядом в девушку, которая за короткое время перевернула все с ног на голову в моем сердце. Идеальная. Именно такая, какая рисовалась в моем воображении и снилась в самых откровенных снах. Даю себе еще пару минут насладиться мгновением любой спящей красавицей, а затем, касаясь губами ее оголенного плеча, и встаю с кровати. Время, проведенное с Анастасией, было необыкновенным. Будь моя воля, я бы остался с прекрасной девушкой не только в эту ночь, но и во все последующие. На сегодняшний день есть некоторые трудности, которые не дают мне сделать это, но после встречи с новым клиентом я намерен устранить их. «Главной проблемой является Саид, мой чересчур консервативный брат, помешанный на традициях и устоях. Я же, в отличие от него, считаю, что наша страна должна идти в ногу со временем, оставаясь при этом верной себе. А теперь у меня есть веский повод для подобного разговора. Перед тем, как выйти из комнаты, я еще раз целую девушку, и оставляю записку, в которой сообщаю о своем поспешном отъезде. Предупредив горничную охрану о присутствии Анастасии в доме, я уезжаю навстречу, надеясь на скорое возвращение. Анна притягивает меня магнитом, порой заставляя совершать несвойственные мне ошибки, и лететь на всех парусах, беспокоясь о ней. В силу своего статуса я должен быть более осмотрителен и сдержан в эмоциях. Но появление этой девушки в моей жизни перевернуло обычный мир с ног на голову. «Если это не любовь, тогда что?» Встреча с арабским клиентом оказывается весьма продуктивной. И мне становится понятно, почему Саид отправил именно меня. У нас много общего, что выясняется в процессе переговоров. Мы оба учились в Штатах. Разница лишь в возрасте. «Мой брат делает все для того, чтобы я как можно быстрее влился в мир большого бизнеса. И, надо сказать, ему это отлично удается. Мне приходится быстро схватывать. А обратно я возвращаюсь уже поздним вечером, уставший, но воодушевленный успешно проведенными переговорами. Для абсолютного счастья остается только услышать мягкий голос моей Анастасии». Набираю ее номера, но девушка на том конце провода сообщает, что абонент недоступен. Сердце в груди сжимается от неприятного предчувствия. Я прошу водителя прибавить газ. Набрав еще раз и получив тот же самый ответ, решаю позвонить Джафару, несмотря на поздний час. «Джафар, доброго вечера». «Доброго», — отвечает мужчина. «Вы уже вернулись?» «Еще в пути», — отвечаю сдержанно. «Хотел узнать насчет Анастасии. Не могу до нее дозвониться. Завтра у нас планируется деловая встреча». «Амир, Анастасия вернулась в Россию?» Сдавленно отвечает Джафар. «Что значит вернулась в Россию?» «Как я понял, возникли личные обстоятельства, о которых она сообщила Саиду. Он отпустил ее», — поясняет он. «Понял. Спасибо, Джафар». Крепко сжимаю телефон в руке, сбрасывая вызов. Пелена ярости застилает глаза, а в груди бушует самый настоящий ураган. Пытаюсь логически проанализировать ситуацию. Что-то в словах Джафара меня настораживает. Если бы у Анастасии в самом деле возникли личные обстоятельства, она бы сообщила мне, написала сообщение, позвонила. «Должно быть, за ее отъездом кроется нечто другое. Звоню Саиду. Ответа нет. Бросаю мобильник на сиденье рядом с собой. К черту! Через час все равно буду дома. Там и поговорим. Брата нахожу в кабинете. Несмотря на поздний час, он не спит. Изучает какие-то бумаги. И нисколько не удивляется моему присутствию. Как съездил?» Спрашивает он, не отрываясь от документов. «Отлично. Продуктивно. Делаю попытку вести себя сдержанно, но она с треском проваливается. Почему уехала Анастасия?» В этот момент наши взгляды наконец встречаются. Брат откидывается на спинку кресла и несколько секунд молча смотрит на меня. «Саиду отлично известна причина ее поспешного отъезда». Я вижу по его глазам, и это приводит в еще большую ярость. — Почему тебя так заботит судьба этой девушки, Амир? — отвечает вопросом на вопрос. — Очевидно, не из праздного любопытства. Ты все правильно понимаешь, — бросаю небрежно. — В чем причина ее отъезда? — Ее стажировка окончена. Парень справится и один, — отрезает брат. Но его ответ меня не устраивает. Он показался мне более перспективным. «Это ты выгнал ее, не посоветовавшись со мной?» — грубо спрашиваю я. На повышенных тонах мы с саидом общались лишь однажды, когда я жил в Америке, вот только тема разговора была не настолько серьезной. «Такие решения я могу принимать сам. Ты забываешься о мир?» — произносит холодно. Твоя связь с ней — это лишь легкая интрижка, которая отвлекает тебя от важного. Так вот в чем дело. Издаю нервный смешок. Ты отослал Анну, чтобы прекратить наши отношения? Можно и так сказать. Спокойно протягивает он. Она отвлекает. Это не интрижка, Саид. Я люблю эту девушку. Говорю прямо. Непроницаемое выражение лица брата меняется на удивленное. Он с недоверием и сомнением смотрит на меня в упор, будто ждет, когда я скажу, что мои слова — ничего не значащая шутка. Но я серьезен, как никогда, и от этого Саид приходит в замешательство. «Я не буду ставить тебе никаких условий, Саид. Я люблю ее и буду с ней». «Во что бы то ни стало, продолжаю я. Я лишь надеюсь, что мы сможем урегулировать ситуацию, как взрослые люди. Она не может стать частью нашей семьи», — глухо произносит брат. «Почему?» «Страшно подумать, что ты сказал ей. Ты ведь знаешь традиции. Саид, в каком веке мы живем?» «Традиции создавались нашими предками», — развожу руками. «В наших силах» усовершенствовать их. Мир не стоит на месте. Кому как ни тебе знать об этом? Ты позволяешь нововведения менять нашу финансовую жизнь в лучшую сторону, но запрещаешь быть счастливым в обычной. В чем твоя проблема, брат? Чего ты так боишься? Он не отвечает, нервно потирает лицо ладонями, а затем снова утыкается в бумаге. Его взгляд бегает по документам, не имея возможности сосредоточиться на чем-то одном. Я же молчу в ожидании ответов на свои вопросы. «Мой младший брат вырос», наконец, — наконец произносит Саид. «А я и не понял, в какой момент это произошло, как только я вернулся сюда. Нам был выгоден твой брак с Лейлой», — тихо замечает он. Отличные возможности и перспективы. Но в чем-то ты прав. Возможно, стоит начать эти изменения с родного брата и его счастья. Спасибо, брат, говорю с улыбкой. Бери билет до Москвы, герой-любовник. Усмехается он. Я выхожу из кабинета в приподнятом настроении и поднимаюсь в спальню. Ближайший вылет в Москву планируется только утром. Не раздумывая, приобретаю билеты и обессиленно падаю на кровать. Закрыв глаза, представляю Анастасию. Такую жизнерадостную, излучающую счастье девушку, ожидая скорой встречи с ней. Всего через несколько часов мы снова будем вместе.